Глава 19. Говорите о собственных ошибках. Моя племянница Жозефина Карнеги приехала в Нью-Йорк, чтобы поработать моим секретарем. Ей было 19 лет, она всего три года назад окончила школу, и ее деловой опыт был практически нулевым. Теперь она стала одним из наиболее квалифицированных секретарей к Западу от Суэца, но в начале своей карьеры Как бы это помягче сказать, ее работа нуждалась в некотором улучшении. Однажды, когда я начал распекать ее за какой-то промах, я остановился и сказал себе «Минуточку». «Дейл Карнеги, минуточку, ты вдвое старше этой девочки. Твой деловой опыт в десятки тысяч раз больше, чем у нее. Как же ты можешь ожидать, чтобы у нее были твои взгляды на жизнь?» твои суждения и инициативы в чем вполне возможно что и не идеальные вспомни дэл а что ты сам делал когда тебе было 19 вспомни все свои идиотские ошибки и промахи которые ты сам совершил в молодости вспомни когда ты сделал то-то и то-то и все обдумав и взвесив подойдя к ситуации честно и непредвзято я решил что Средние показатели у Жозефины гораздо выше моих в ее возрасте. И к своему стыду я вынужден был признать, что хвалил Жозефину гораздо реже, чем она того заслуживала. Обдумав все это, я решил изменить свой подход. Теперь, когда мне нужно было указать племяннице на ее промах, я говорил «ты совершила ошибку, Жозефина», но видит Бог не более значительную, чем большинство тех, что наделал я за всю свою жизнь. Ты же не можешь обладать деловым опытом с рождения. Все приходит постепенно, ты гораздо умнее, чем был я в твоем возрасте. Я сам совершил в молодости множество дурацких глупых поступков. Я не собираюсь критиковать тебя или кого-нибудь другого, но не думаешь ли ты, что было бы разумнее поступить вот так и так? Гораздо легче выслушать констатацию твоей ошибки, если критикующий сначала признается в том, что и сам далек от совершенства. И. Г. Диллистоун, инженер из Канады, никак не мог сработаться со своей секретаршей. Продиктованные им письма ложились на его стол с несколькими ошибками на странице. Мистер Диллистоун рассказал мне, как ему удалось справиться с этой проблемой как и множество инженеров, я не могу похвастаться идеальным знанием языка. На протяжении многих лет я вел специальный словарь, куда заглядывал при необходимости. Когда мне стало ясно, что мой пример не вдохновляет мою секретаршу к самостоятельному изучению словаря и более тщательной проверке своей работы, я решил применить другой подход — Когда она снова принесла мне письмо с ошибками, я сел рядом с ней и сказал, «Некоторые слова кажутся мне написанными неправильно. Вот это слово я сам постоянно забываю. Вот почему я начал вести собственный словарик. Я открыл свою записную книжку на нужной страничке. Да, вот оно. Я очень внимательно отношусь к тому, чтобы в деловых письмах не было ошибок, потому что люди судят о нас по нашим письмам». Письма с ошибками говорят о нашем непрофессионализме. Не знаю, стала ли моя секретарша пользоваться моим методом, но с этого момента количество ошибок в ее работе резко сократилось.